Атакан. Линейный мост. Возвращаясь домой, я почему-то изменил обычному маршруту своих вечерних мационов. Было жарко и пыльно, но вблизи литейного моста, снивы, пахнуло водой, не прохладой, а таким острым водяным духом, что сразу думается о свежем русалочьем смехе, перелипчатом блеске волн, мокрой губки зеленой водоросли на камнях. Я и не заметил, как свернул к набережной и спустился к воде. И тут же услыхал чудовищное проклятие. У гранитного парапета, согнувшись в три погибели, стоял невысокий человечек и ругался, на чем свет стоит, зажимая пораненную руку. С запястье его лилась кровь. Зажать порез как следует ему мешала бутылка, которую он еле-еле удерживал за горлышко тремя пальцами. Обычный недорогой портвейн. «Помогите, пожалуйста!» — прошепел этот тип при виде меня, морщись от боли. «Тут в кармане платок!» Никакая сила на свете не заставила бы меня сунуть руку в карман к незнакомцу. Я даже со своими детьми, когда они еще пешком под стол ходили, так не поступал. Поэтому я протянул руку к бутылке, которую человек еле удерживал, и жестом показал «Давай помогу, подержу! Давай!» «Как мне кажется, на алкоголика я не похож!» При взгляде на меня нельзя предположить, что, едва завидев бутылку с градусами, я вырву ее из рук владельца и скроюсь в голубой дали Но, думается, типу с бутылкой примерещилась именно эта картина, потому что он как будто испугался, пробормотал. Не, — Не-не, секундочку, будьте добры, а? Поставил бутылку у ног и выдернул платок с кармана джинсов. — Пожалуйста, прошу вас. «Надо бы продезинфицировать перекисью. Тут аптека недалеко», — сказал я, протягивая руку к платку. Эх, у меня к вам огромная просьба», — сказал незнакомец, одергивая платок и кривясь от боли. «Сперва откройте бутылку. Сумеете?» «Ага», — подумал я. «Этот тип дезинфицируется изнутри». Такие обычно не вызывают моего сочувствия, но этого я пожалел. Уж больно простодушно пялился он на меня своими голубыми гляделками, и как-то легко, словно пуху младенца, летали вокруг его головы редеющие остатки рыжей шевелюры. От малейшего дуновения ветерка они вставали дымом вокруг лысины. Это выглядело забавно. Растерянный ирокез на тропе войны в каменных джунглях. Намеревался зарыть топор войны, да растерялся. Асфальт кругом. «Открыть сумеете?» — тревожно повторил Эракес. «Я кивнул. У меня всегда при себе хороший перочинный нож со штопором. Друг привез когда-то из Германии, швейцарский». «Так и быть, товарищ Алканафт». Посмеиваясь, я достал нож, отогнул штопорные лезвие, в три секунды откуприл бутылку и протянул ему. «На, лечись». — Я не алконавт, высказался странный субъект, немало не обидевшись. — Задержись еще на секундочку. Я мигом. Он взял открытую бутылку за горлышко, перехватил порезанной рукой, из которой продолжала обильно сочиться кровь, и, далеко вытянувшись над парапетом, опрокинул содержимое бутылки в Неву. Я вытаращил глаза. Портейн, булькая рубиновой струйкой, палился в реку. Алые грозди крови, набухая, отрывались от запястья странного типа и тоже слетали вниз. Пару минут мы вдвоем наблюдали завораживающее зрелище. Потом вино кончилось. Крою, полагаю, оставалось еще порядочно. — А теперь платок! — с настырностью шекспировского мавра произнес незнакомец. Я взял его платок и перевязал рану. — Только затяните потуже! — попросил двинутый тип. Я затянул, типа взуил. Я немного ослабил узел. — Так хорошо? — Хорошо, — кивнул Чудик и, просверлив меня взглядом, спросил. — Вы я, надеюсь, не торопитесь? Я глядел набережную. Неподалеку от нас двое удильщиков расположились на согретом солнцем камне у самой воды. Лица безмятежных рыболов, любителей были полны стоического равнодушия. Они сосредоточенно изучали поплавки. Ничто не отвлекало их от медитации. — Молодцы! — Жаль, но я так не умею. Потому-то тип и прицепился именно ко мне. — Да как вам сказать, — замямлил я. — Не беспокойтесь, я не отниму много времени, — вскричал коротышка. — Просто пройдемся, пожалуйста. — Куда? — Что куда? — Куда пройдемся, ты нахмурившись, — спросил я. — А, — спохватился навязчивый субъект. — А куда хотите? Мне все равно. Главное, что мне очень шумно вокруг. — Ну, тогда туда. Я махнул рукой в сторону летнего сада, и странный человек потянулся за мной, как нитка за иголкой. Он обхватил мой локоть и уже не отпустил. Теребил и дергал рукав моей рубашки в такт своему эмоциональному повествованию. Такая у него обнаружилась скверная привычка. Для начала он сообщил мне, что два дня назад умер мой дядя. «Сочувствую», — отозвался я. «Это нехорошо». Спрашивается, какое мне дело до его дяди? «Я, конечно, человек старой формации, но выражать соболезнования совершенно не умею». Все же я попытался промычать нечто невразумительное, чтобы как-то обозначить прилично случаю печаль. Он, однако, остановил меня, помахал ладонью в воздухе перед собой и пояснил. Нет, — Нет-нет, ничего, я же совсем не знал дядю. Да что там, я не знал и того, что он существует. Он был двоюродным братом моего отца, отец умер, а мать считала родственника слегка помешанным. — Чокнутым. Не знаю почему. Вернее, теперь-то догадываюсь, дядя мой был шаманом. Или вроде того. Думаю, на моем лице ясно читалась реакция на эти приятные сведения. В голосе коротышки зазвенели виноватые нотки. То есть он мне это как-то по-другому высказал? У него терминология своеобразная, я просто, чтобы понятней было. Я скривился и уже хотел было отшвартоваться, бросив типа в бурные хищные воды городской стихии, как Стенька Разин княжну, но он, почуяв перемену Галса, трогательно заглянул мне в глаза и спросил. — А вы вообще в шаман верите? — Я отрицательно помотал головой. — Вы знаете, что такое эгрегор? — Я снова помотал головой. Тип смутился и как-то увял. Знаете, я-то ведь тоже, в общем, дядя мне все это рассказывал и объяснял, но я не очень хорошо понял. Странные, конечно, у некоторых бывают дяди, но ведь, с другой стороны, племянники за дядь не отвечают. Мало ли какой непутевый кому попался, не повезло, помню, мне этого типа даже чуток жалко стал. Ладно, значит, служитель культа. Дальше подбодрил я нерешительного племянника шамана. — Ох, вы знаете, он долго мне рассказывал, говорил-говорил, а речь у него такая бессвязная. Пару лет назад случился инсульт. Речь восстановилась, но плохо. Когда волнуется, с артикуляцией не справляется, бормочет, чего-то невнятно. — То есть, в принципе, разобрать можно? — Так и что же вы разобрали, в принципе? Я уже начал понемногу терять терпение. А Ати бодро помахивал клешнями, и никаких затруднений. Не замечал. Дядя рассказывал мне про наших древних прятков, о том, как они пришли в здешние места и сумели удержаться на этом пятачке земли, отстояв свое право. — Да? Это при Петре, что ли? Нет, — Нет-нет, что гораздо раньше, намного раньше. Древние племена пришли на него чуть ли не с начала времен, как только льды отступили и море обмеляло. Но это не самое важное. Была внутри кочевого племени особая семья жрецов-шаманов. Когда племя приходило в незнакомую землю, жрецы призывали силу этой земли и совершали обряд кровного завета между членом жреческой семьи и силой. Союз между ними создавал особую энергетическую сущность, в которой дух жреца и дух силы объединялись в одно целое. Так племя роднилось землей, чтобы жить на ней сытно и безбедно, не вступая в противоречие с местными стихиями, что-то вроде межплеменного брака, только магическим путем. Называлось это Атакан. После обряда дух делался защитником племени, а племя служило созданному Атакану, принося жертвы духу. Как все это практически выполнялось, понятия не имею, не спрашивайте. В том-то беда. Главное, что кровная связь, завет между силой и жрецом, неразрывно на все времена. Атакан нельзя изжить. Сила земли вечно живая, она возрождается, так же, как род людей. Все потомки жреца-прародителя, заключившего завет, и потомки потомков его должны соблюдать обязательство служить атакану, пока не иссякнет их род. Иначе голодный атакан обратится к злу, начнет мстить, восстанет против людей, будет разрушать, мучить, губить все живое в подвластных ему пределах. «Вы понимаете?» Я посмотрел на него. В глазах чудика что-то сверкнуло. Он понизил голос до зловещего шепота и, оглянувшись по сторонам, поведал. «Вы уже догадались, дядя мой шаман? Я его потом, потомк, шаманов!» «Атакан!» и замолк, обшаривая взглядом мое лицо в поисках произведенного эффекта. Эффекта, надо признать, было ровно столько же, сколько от сообщений о смерти дяди. Я уже догадался, что встреченный мной типчик городской сумасшедший в стадии обострения и не намеревался его дразнить. С психами лучше всего расставаться по-хорошему, поэтому пришлось сделать вид... Надеюсь, я был достаточно непроницаем. Как наутилус капитана нема Я сказал. Да, соображая, чтобы бы еще такое сказать, чтобы отвлечь внимание. Кто знает, что мой ненормальный приятель задумал, вдруг прямо сейчас бросится. Но он не бросился. Он глядел на меня с горечью. Даже и не надеялся, что кто-нибудь мне поверит. Опустив плечи, он брел рядом шаркая ногами, как бурлак на Волге. Крошечный человечек, придавленный непомерной заботой, внезапно свалившийся на него. К этой тяжести он не готов, поэтому она вот-вот прихлопнет его, как муху. И снова я его пожалел. Ну, что вы так огорчаетесь? Ну, мало ли, что он вам, дядя. Да к тому же перед смертью. Не всему же надо верить, в конце концов. «Боже мой!» — прошептал он. «Как же вы не понимаете!» Дрожащей рукой он притянул к себе мой локоть и прошептал. «Вы же были на реке! Вы же только что все видели!» «Видел! Что я видел?» Я смутился под его требовательным взглядом. Оно, конечно, глупо — лить портвейн в него, но рвать из-за этого волосы, ровно как и с гордостью колотить себя в грудь, я бы лично не стал. «Подумаешь!» Мгновение он смотрел на меня, испытующе, затем отвернулся. «Да нет, ничего!» Вспышка, казалось, отняла у него все силы. Он умолк, вид у него был убитый. «Бог знает, что еще может случиться здесь по моей вине!» Пробормотал он, глядя на Багрова, отливающую в лучах заката Неву. «Да почему ж по вашей?» — подал я голос. «Все мы в чем-нибудь виноваты». Он перебил меня. «Сегодня назначенный день расплаты. Атакан ждал жертвы. А я не знаю, как... Не знаю, что...» Дядя умер внезапно. Он не успел ничего толкому объяснить. «Если что-то случится, я буду во всем виноват. Вы это понимаете?» Я надолго задумался. Вот так мировая скорпа у этого потомка-шамана. «Даже если он псих, все-таки, наверное, человек не злой». Он как переживает. Но сумасшедший он или здоровый, помочь я ему ничем не мог. Надо как-то выпутываться из нелепой ситуации, в которую загнали меня моя же жалость и мое же любопытство. Требовалось продумать пути отступления, а ничего стоящего в голову не приходило. «Атакан?» — переспросил я бездумно. «Атакан?» Если хотите знать, сила здешних мест заключалась в огромной каменной глыбе. Глыба лежит на дне реки у опоры литейного моста. Почему? глупо спросил я. Потомок жрецов печально ответил. А ее туда не распихивали. Лет четыреста назад случилась похожая неприятность. Последний из жрецов атакана рассорился с местными жителями, перешедшими в новую веру, и они убили его а сын убитого был слишком мал и не мог служить духу силы. И вот пошли тогда напасти на всех, кто здесь жил. Засухи, наводнения, голод, мор. Враждебные племена и разбойники изводили народ. Кровь лилась, как вода, и не было избавления от смерти ни сильным воинам, ни маленьким детям. Люди испугались, явились принести жертвы духу, но атакан отверг все. Он мстил за убийство своего кровника, жреца. Камень как камень, он не умеет прощать. Тогда люди задумали избавиться от камня, вырыли огромную яму, скинули глыбу на дно и закидали землей. Но прошел срок, и камень вышел на поверхность. Известно, земля камни родит, и снова полилась кровь. Придумали камни другую казнь прорыли канаву и затопили его у берега Невы. Но такова сила Атакана, что и вода не смогла удержать камень, и выбрался он обратно на сушу. Перепугались люди, отчаялись, взмолились всем племенем новому богу, раз старый столь сурово корал их. Бог сжалился над людьми и наслал на их землю малый потоп. Пошли сильные дожди, день-два, месяц, мощные потоки размыли русло реки, и камень пропал на дне Невы и с тех пор на поверхности не показывался. Но это ничего не значит. Атакан силы не потерял. «Откуда знаете?» Щуплый потомок шаманов вздрогнул. Он до того увлекся своим мрачным рассказом, что почти забыл о моем существовании, оглянувшись, пожал плечами. «Да это и весь Питер знает». Если уж что случилось в городе, так непременно здесь. И на суше, и на воде. Самоубийцы, утопленники, аварии. Еще когда строили мост, в опоре киссон прорвало. Около тридцати человек утонуло. И спустя год на том же месте взрыв на стройке опять жертвы. — Почему? — Он поежился, отвел глаза. — Не знаю, — сказал. Дядя упоминал, какая-то история приключилась нехорошая с тогдашним жрецом или с его женой. Он говорил так неохотно, что я подумал, темнит потомок шамана. А он снова принялся наблюдать за моим лицом. И физиономия у него сделалась неприятной звериной, хитрой. Странный тип. Чего он, в конце концов, от меня хочет? То кидается незнакомому человеку в жилетку плакаться, а то скрытничает и юлит. Между тем сумерки сгущались, последние розовые дорожки закатного света угасли, вода сделалась из сине-черной, цвета — закаленной булатной стали. Туристы и молодежные компании давно не попадались навстречу. Дядя сказал, тот жрец не выполнил завета, и атакан обернулся против него. Глухо закашлившись, поведал хилый потом их жрецов, «А я вдруг весьма не кстати подумал». Странно, что он так и не назвал мне свое имя. Надо бы его спросить. Но он как раз опять залился соловьем, затарахтел — не остановишь. У него были неприятности у того жреца, поэтому он даже уехал в другую страну. Но это не помогло. Пришлось вернуться. Кончилось тем, что он бросился с моста в воду и утонул. Служение перешло к другому жрецу, напрасные смерти прекратились. Напрасной смерти. О чем это он? Я уже ничего не понимал. Попутчик мой вдруг сделался беспокойным. Засуетился, забегал вперед-назад, не один раз оглянулся по сторонам. Я уж подумал об удобствах цивилизации, затасковал. В смысле, сортир человеку надо. Но он продолжал говорить, подробно разъясняя мне какие-то детали с дотошностью и упорством, входя в мельчайшие абсолютные абсолютно неинтересные подробности жизни дяди. Я решил, что пора прекращать балаган и закругляться с прогулками. Тем более, что мы как раз подходили в который раз уже за этот вечер к тому самому месту, откуда ушли. С невы тянуло сыростью и резко пахла тиной вода. В такие ночи не стоит долго задерживаться на набережной, особенно если у кого ревматизм. Я уже обдумывал, что сказать, когда буду прощаться, но он вдруг сделал резкое движение, заступил мне дорогу, приблизив лицо, заглянул в глаза и как-то с нажимом произнес. «Я так думаю, вы поняли меня. Вы поняли, чего я боюсь. Мое неумение служить не нравится Атакану, и это означает новой смерти для многих людей. Многих, вы понимаете, людей ни в чем не виноватых, Ничего не подозревающих, вы понимаете? Голос у него сделался просительным и жалким. Глаза из серо-голубых и водянистых стали темными, как водовороты в мокрой пучине, где царит вечная мгла. Вы уже старый человек, поживший на свете, мудрый. Вы наверняка меня понимаете. Бормоча всю эту бесполезную чушь он сверлил меня взглядом и наступал ближе, заставляя отклоняться назад. Мы уже едва не нос к носу с ним стояли, когда я почувствовал, что уперся задом в холодный гранит парапета. Что-то я задержался, а меня ждут. Глупо, но я вдруг подумал, что тип, который днем показался мне хлюпиком, вовсе не такой слабак, по крайней мере говорить жестко он умеет. Вам не надо никуда идти. Он схватил мою руку. Но ведь меня ждут. Теперь уже мой голос сделался жалким и просительным. Я попытался вырваться и обнаружил, что пальцы у моего противника холодные и цепкие, как стальные крюки. Не позволяя ни обойти, не отодвинуть себя силой, он припер меня к парапету и упорно толкал туда, в черные, маслянисто-поблескивающие воды Невы. «Эй, поймите же, мне пора!» Я повысил голос, но боялся закричать. «А вдруг эта цеплючая сволочь догадается зажать мне рот? Тогда уж точно потеряю шанс вырваться!» Я все пытался с ним разговаривать, даже животных усмиряет ласковыми словами. Я старался сохранять спокойствие, но сердце колотилось уже где-то в горле, да так громко, что я удивлялся, как он этого не слышит. Этот барабанный бой больного сердца предвещал мерзавцу скорую победу. «Понимаете ли, сегодня у жены какая-то встреча намечена с подругами, и я обещал ей, и мне пора». «Я нес сущую билиберду», — заговаривая мерзавца, словно дикого зверя, — «уже совсем пора». «Я тоже так думаю», — сказал он, усмехнулся и уже не скрываясь, протянул руку к моему горлу. «Мне повезло». Как раз этот прием мы отрабатывали в армии с сержантом Голыбой. Как его тогда ненавидел, этого сержанта! А получается, он мне спас жизнь. Я настороженно караулил все движения этого шамана, поэтому, едва он поднял руку, я угадал направление и, слегка присев, уклонился, поднырнул ему под локоть и, одновременно навалившись на бедро, подсек его ногу резким движением. Такой прыти он никак не ожидал от старого интеллигентного балбеса вроде меня, упал, ударившись головой. Я слышал, как отвратительно хрустнула кость. Этот звук ни с чем не перепутаешь, но не остановился, торопясь выбраться наверх к литейному поближе, к людным местам. Поднявшись наверх, я оглянулся. Проклятый шаман сидел, прислонившись к парапету, подняв руки к затылку, и вся его поза красноречиво свидетельствовала что неумелому служителю Атакана, и в этот раз основательно не повезло. Он был жив, но догнать меня ему было уже не под силу. Все-таки я не стал мешкать, ретировался со всей скоростью, на какую были способны мои ревматические 72-летние ноги. Хватит с меня приключений. Следующим утром я первым делом включил телевизор и стал слушать новости. Мне бы вовсе не хотелось узнать, что вчера вечером в городе стало одним трупом больше, а одним потомком шамана меньше. Я беспокоился и по дурацкой привычке расчесывал свое любопытство, как ребенок, подсыхающую болячку. И вдруг... «Авария на Неве», — сообщила дикторша новостной программы. Сегодня приблизительно в четыре утра по московскому времени в Петербурге судно столкнулось с опорой Литейного моста. Сухогруз «Каунас» был загружен металлом. В результате столкновения корабль затонул на две трети. Жертв и пострадавших нет. Серьезность причиненных мосту повреждений в настоящий момент выясняют специалисты. Оцепенев, я уставился в телевизор. Затопленный «Каунас» торчал кормой вверх, как раз напротив того места, где я повстречался с буйно помешанным потомком шамана. Радужные пятна расплывались по воде, и два мусоросборщика деловито суетились вокруг них у опоры моста. Маленькие суденышки собирали топливо, которое уже расползлось по поверхности реки из баков затонувшего судна. Мне стало как-то не по себе. Можно ли считать аварию совпадением? Шаман говорил про затопление кессона. Когда-то давно я даже читал об этом, но подробности забыл. Я вспоминал вчерашнюю встречу, думал, и от этих мыслей мне становилось все неуютнее. Тогда я плюнул и позвонил приятелю. До пенсии он работал редактором в детской литературе. Мужик умный, энциклопедически образованный, старый кадр таких теперь не делают. Приятель оказался дома. Мы поболтали о том и о сем, про погоду и внуков, а потом я как-то в тему вернул, мол, не слышал ли он такого слова? — Атакан. — Он озадачился. — Атакан? Хм. Это из какого вообще контекста? — При чем тут контекст? Просто слово. — Тогда из какого языка? — Понятия не имею. — По звучанию как будто тюркское, — заинтересовался приятель. — По крайней мере, похоже. Ака, предок, кан. Кажется, кровь если я ничего не путаю. Впрочем, это можно проверить. А тебе зачем?» «Да так», — замялся я. «Но это надо или так?» — уточнил приятель. «Надо», — твердо ответил я. «Но не так, чтобы срочно». «Ага. Ну, подожди, я перезвоню тебе». Он перезвонил только через два дня. «Знаешь, странная история», — сказал приятель. Я так и не выяснил, из какого все-таки языка этот атакан взялся. Пытался идентифицировать морфеемы. Оказывается, есть в вепском языке слово «акан» означает «бабий». Но если слово из вепского то что значит такое «ата»? Нашел «айт». «Амбар» значит «закрома», то есть. Может, фонетика редуцированная, думаю, «бабий» — «закрома»? Ну, ты развел филологию. Я всего-то хотел узнать, откуда взялся этот атакан, а ты... — Откуда он взялся? — сердитым голосом отозвался приятель. — Это совершенно отдельный вопрос, а ты мне задачу так не формулировал. Поэтому... — Ну ладно-ладно, — заворчал я. — Сдаюсь. — Хоть что-то про атакан ты узнал? Только легенды о жертвенном камне атакан. Будто бы лежит он на дне Невы у Литейного моста. Мне стало трудно дышать. «И что?» — через силу спросил я. «Да, собственно, и все». Даже не видя приятеля, я представлял, как он сейчас недоуменно пожимает плечами. Место, где он лежит, считается самым гиблым в городе. Сегодня, 16 августа 1876 года, 28 рабочих утонули в затопленном кессоне. Через год еще 40 жертв при взрыве. А позавчера, 16 августа 2001 года, сухогрузка у нас. А, ты уже слышал новости? Да. Странное совпадение. Позавчера получается тоже 16. -е. Так зачем тебе все это надо было? Да так. Я еще сам не понял. Уклончиво ответил я. А, ну когда поймешь, звони. Будет любопытно узнать. Он бросил трубку. Возможно, обиделся. Решил, что я от него что-то скрываю, но я не стал перезванивать ему. Я как сел в кресло, так и подняться не мог. Уговаривал себя, что все это глупости, глупости и еще раз глупости. — А говорят, сумасшествие не заразно. — А ну, вон как, — сказал я сам себе вслух. Я постарался выкинуть атакан из головы. Но он то и дело напоминал о себе. Да, конечно, местечко такое, центр перекресток, водного и пешего пути, испокон беков на перекрестках черти орудуют. Но все же, не слишком ли часто. То турист в воду свалится, то катер сгорит, то автомобиль рекламную тумбу протаранит. Однажды человек на мосту застрелился, и я встревожился, подумав, а не мой ли это шаман? Вдруг снова атака осиротел, и значит, жде небольшой беды. Но оказалось, что самоубийца занимал какую-то должность в боевом подразделении. Ни при каком раскладе я не мог представить, чтобы знакомый мне Хлюпик служил в войсках. Спустя какое-то время карусель неприятных событий вокруг проклятого места замерла. В городе пошли слухи, что кто-то ходит на Литейный мост, чтобы покрабить Неву красным вином. Наверное, это мой шаман. Хочется надеяться, что других жертв Своему идолу он больше приносить не пытается. Иногда я вспоминаю тот день, и, словно наяву, возникают передо мною отчаянные глаза шамана, как две черные воронки в воде, цепко хватают и тащат вниз к гибельному холоду, в пространство, где совсем нет солнечного света, но вечный полумрак от взвеси придонного ила, волнуемого течениями. Кто знает, что спит там, в глубине? Какое древнее зло затаилось среди органических останков ры растений, человеческих отходов и захороненных костей? Я стараюсь меньше об этом думать. В конце концов, шаман прав, я уже пожил на свете. Злопамятные духи земли все меньше имеют надо мной власти и не могут они беспокоить меня больше, чем те небесные силы, которые, как учит нас религия, ожидают впереди всякого хорошего человека.